«Не огонь горит, не смола кипит, а пусть горит, кипит ретиво сердце у красной девицы по добру молодцу!» ерилка опустил голову. Перед ним в очаге горели дрова, вспыхивали с шипеньем искры. И он, не отрываясь, смотрел на пламя, иступленно и тихо шепча. «На море океане на острове Буяне стоит дуб-стародуб, под тем дубом дубовая гробница». В ней лежит красная девица, тоска-чаровница. Ножки у нее не подымаются, глаза не открываются, сердце не разгорается. Красная девица, тоска-чаровница, встань, пробудись, на меня оглянись. Вынь ты из моего сердца тоску-кручинушку, печаль горючую, и отнеси ее в сердце к той, что от меня все прячется. Пожалей меня, тоска-чаровница. Есть, говорят, чудная эта девица, тоска-чаровница. Много неясного для людей на свете. Вот и она. Наведет сухоту-сухотучую, Тоску-тоскучую. Или снимет. Болью от любви называют ее старики. А захочет она, незримая, Взмахнет рукой, и снова Свободен ты. И не надо тебе Ни тайн колдовских, Ни счастья недоступного. Не морочит, не жжет ничего, Не тревожит. И в горе, и в счастье Живет около нас эта девица. Ходит за деревьями, Мелькает ее черное платье, и русалки, и деревья, и весь мир подвластный ее темным чарам. И всё же ему, ерилке, нет сил их терпеть. Ярилка выбежал из избы в поле. «Встану я раным рано, светлым светло, пойду в чистое поле под ясные звезды, под светлый месяц, под полетные облака». Умоясь утренней росой, осушусь красным солнцем, подпояшусь светлыми зарями. Поклонюсь я на все четыре стороны, ты небо слышишь, ты небо видишь, звезды вы ясные. Ой же вы ветры буйные, услышьте меня, свейте вы с меня несчастного думу и помышления, тоску-тоскучую, сухоту-плакучую и отнесите ее, ветры буйные, к ней, вретивое сердце, чтобы душой кипела кровью горело и не могла бы без меня ни жить, ни быть. Он опустился на траву. Тихо шумел лес. Тоска его, гнавшая из дому, мешавшая, жгущая, будто вправду ушла в деревья, в ветер, и непонятно, затаённо шумела в них. И в сердце стало тихо и спокойно. ерилка ты?» Девушка будто даже испугалась, случайно наткнувшись на него в темноте. «Я, моя ладушка, ты чего здесь бродишь?» Нехорошо сейчас. В земле колдовство разгуливает. ерилушка скажи...» — Веснянка опустилась рядом с ним на траву. «Ты меня с детства знаешь. А ведь я сама себя не ведаю. Кто мать, мне даже не знаю. Скажи, ерилушка может, я чего-то не понимаю? Мы ведь живем, как поют птицы, ко всем добры. И нам светло. Может быть, я какая-то не такая, и мне что-то и вправду не открыто? Может, ерилушка я не умею любить?» Он озабоченно взглянул на нее. «Что с тобой, не пойму я. Чудное ты что-то говоришь». «Мне правда тревожно. Скажи, ты все в жизни понимаешь?» «Чу, слышишь?» ерилка остановил ее, напряженно всматриваясь. За темным лесом, под небом раздался в вещий гулкий голос кукушки. Веснянка вскочила на ноги. Мокошь сейчас где-то опустит в темную реку нити судеб, словно стебли, и ночная красота расцветет. Я пойду туда. Не надо, Весняночка. Сейчас даже я бы не решился пойти в лес один. Босс с ребятами целой толпой ходят и то дрожат от страха. Но она уже бежала к дому. Старик сидел в избе, спокойно точил косу. И все в жизни было ясно и светло. Праздники шли своей чередой, расцветали травы и у людей теплели сердца. Ты что, дочушка? Она прошла в избу, села рядом с ним. Отец, Я умею любить. Старик удивленно взглянул на нее. Скажи, отец, помнишь, бабушка говорила, что я Снегурочка. Может, это правда? Добрита улыбнулся. Ты у меня вон как через костер прыгаешь, какая же ты Снегурочка. А что это ты вдруг такое спрашиваешь? Девушка будто не услышала последних слов. А она, Снегурочка, не любила. А как пришло время, пошла в лес, приняла дару весны и стало ей все открыто. Старик удивлённо взглянул на дочь. Мелькнул в памяти какой-то высокий молодец. И то, что она в поле стала часто гулять. А веснянка набралась смелости и докончила. — Я что-то не понимаю в жизни. Мне надо это узнать. Отец, как похоронят кукушку, так я пойду искать ночную красоту. Поверья, связанные с кукушкой и похоронами её. В похоронах кукушки участвуют только женщины. Хоронят кукушку обязательно тайно. Закапывают ветку, одетую в женский костюм, или травку под названием «Кукушкины слезки». Тут Добрита привстал. «Ойли! Нужно ли?» — Веснянка кивнула. «Очень!» «Ни ко времени решилась ты сейчас судьбу испытывать. Появилось в наших лесах чудище. Волк! Да и страшная эта неделя! Не ходи, дочушка!» После великого весеннего праздника по лесу все бродят, и русалки, и леши, беречься надо, подстерегают они тех, у кого сердце не в покое. Но она покачала головой. Я хочу найти ночную красоту. С великого весеннего праздника и в те дни, когда похоронят кукушку, поднимается в злаках вещая сила. Тайной бродит она, прячущаяся в лесах, в травах. То блеснёт в реке русалкой, то цветком. Бродит, ходит в леших, ручьях, деревьях, чтобы вырваться, как освобождение, в купальскую ночь. И потом, в громовой ерелин день, когда откатят от костра колесо, сплясать свою последнюю пляску. Бродит, ходит в земле тревожная сила трав. И когда похоронят кукушку, можно увидеть ночную красоту.